и поняла, что отношение Деде к сыну-подруге не объясняется затянувшейся детской привязанностью или подростковой жалостью к униженному оскорблённым. Но я догадалась, что она равнодушна к другим парням только потому, что с детства увлечена Рину. Меня это испугало. Я вспоминала свою долгую любовь к Нину и с ужасом сознавала, что Деде идёт по моим стопам. Ситуация осложнялась тем, что Нину... действительно был наделен многими талантами и вырос красивым, умным, преуспевающим мужчиной, Арину, закомплексованный, необразованный, лишенный всякого обаяния, но был человеком без будущего. если присмотреться, Похожим на Дона Кили даже больше Стефану. Я решила поговорить с Деде. Через пару месяцев ей предстояли выпускные экзамены, она целыми днями занималась и могла сказать мне, мам.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 Очевидно, он тоже любил ДД и тяжело перенес бы ее потерю. Что мне было делать? Я стала с ним приветливее, но хотела, чтобы между нами не осталось никаких недоговоренностей. Я прекрасно к нему отношусь и во всем готова ему помогать, но они с ДД слишком разные, и их близость не приведет ни к чему хорошему. Чтобы они там не нафантазировали, все это очень скоро кончится пшиком. И в ответ на мою доброту Рину тоже стал ко мне внимательнее.